Что вы о нем думаете? Угу. Парень покладистый, но когда на него найдет, может сорваться. Я думаю, он страдает от каких-то комплексов, что-то такое в нем определенно есть. Вечно хочет что-то кому-то доказать, убедить в своей порядочности, и в то же время прикидывается, будто ему плевать на чужое мнение. Вы, наверное, знаете таких типов. Вы с ним регулярно встречались? В основном, да, пока он не уехал в Германию. «А как часто встречались?» «Да когда как? Иногда ежедневно, иногда не виделись по месяцу. Как получится?» «А что делали, когда встречались?» «Ничего особенного. Как все. Посидим в компании, выпьем, перекинемся в картишки, вместе мотаем за город. Ну, как обычно». «А часто он приводил ружицу?» «Не очень. У нас была в основном мужская компания. Девчонки, если и появлялись, то случайные. Ну, сами знаете, как это бывает». А ружица он считал своей постоянной. Ну и, значит, вы ее видели редко. Да, редко. Так было всегда? Нет. Пока он не уехал в Германию. Гашпарат почувствовал, что наступил решающий момент, и вопросы надо задавать особенно осторожно, иначе человек замкнется. Он пробовал представить, как допрос повел бы сам, и не мог ничего придумать. Штекер же знал, как надо вести беседу. И как же это получилось? Вопрос был поставлен удачно. Собеседник почувствовал облегчение и ответил совсем естественно. Как ты само собой. У меня были дела с предприятием, на котором она работала, потому что я помогаю в делах отцу, ювелиру. Ну, бывал там, встретил ее, поговорили, как жизнь, что нового, сходили в кино. Ну, не одни, с нами был еще кто-то. Потом стали встретиться чаще, вот так и пошло. И часто виделись. Гашпарас почувствовал, что и этот вопрос удачен. что Штекер вел главное, и это было разумно. раз или два в неделю. Встречались одни, я и да. Вы ухаживали за ней? Молодой человек подумал, вздохнул и сказал просто. «Да». «И имели успех?» «Переменный». «Что это значит?» «Да так. Иногда мне казалось, что она бросит валента и будет со мной». Другой раз наоборот. Все было очень непросто. Валентом, его комплексами, ревностью, его странным поведением она была сыта по горло, а с другой стороны знала его с детства и потому не решалась порвать. Думаю, она чувствовала за него какую-то ответственность. Боялась, если бросит, то он пропадет. Как будто он бы и так не пропал. Вы были влюблены в нее? Не знаю. Мне она нравилась была симпатично. Я думал, любовь придет со временем. А что было, когда Валент приезжал из Германии? Тогда мы не виделись. Хотя, я думаю, он знал, что мы встречаемся. И что говорил? Мне ничего. Да насколько мне известно, и ей тоже. Вас это не удивляет? Да, в какой-то мере. Но такой уж он человек. Вы не боялись, что он что-нибудь предпримет? Даже когда вместе встречали его в аэропорту... — Откуда вы знаете? — Он вам рассказал. И тогда ничего не случилось. Он делал вид, что все в порядке вещей. — Именно в тот раз вы снимались? — Снимались? — Ах, да, вспомнил. Фотографировала сружа, я ее уговорил. А зачем? — Да не знаю. Так захотелось. Наша связь в будущем представлялась мне неопределенной, а может, и вообще у нее не было будущего, потому что мы... Понимаете, между нами ну, ничего не было. Вот мне и захотелось иметь ее карточку. Вы видели когда-нибудь ту фотографию? Нет. Роза мне сказала, что сама возьмет ее у фотографа, но так никогда мне ее и не показала. Вообще-то мы с ней больше не виделись. Может, раз или два. Потому что Валент окончательно вернулся. Штрекер сделал паузу. Подошла очередь главного вопроса. И он уже висел в воздухе. Инспектор как будто специально тянул, сбивая собеседника с толку. «Где вы находились в тот вечер, когда была убита Роза?» «Я возвращался из Триеста, ездил туда по делам. Кто-нибудь был с вами?» «Нет, в машине я был один». «Когда вы приехали в Загреб?» «Около полуночи». «Может кто-нибудь это подтвердить?» «Нет, всю дорогу я был совершенно один». Штекер вздохнул. Глядя прямо в глаза юноши, он спросил «Вы понимаете, что это значит?» «Да, к сожалению, понимаю. Это значит, что я могу подозреваться в убийстве». Следующий день не обещал ничего нового. Была суббота, и Гашпорец остался дома. У него вошло в обычай по субботам дорабатывать отложенные документы, и он, собрав их, ушел в кабинет. Но дело не клеилось. Ему не давала покоя мысль, Как мало они знают, он не находил себе места и горел желанием узнать что-нибудь новое. Как это сделать, он не представлял. Только теперь он понял, какую совершил ошибку, не составив план действий на нерабочий день. Когда все значительно сложнее, чем в будни, целую неделю люди сидят в учреждениях или дома, а по субботам куда-то исчезают. «Поэтому, если хочешь что-то предпринять или с кем-то встретиться в субботу, нужно заранее решить, как действовать». А Гашпороц не имел об этом никакого понятия. Да и Штрекер накануне ничего ему не сказал. Вечером они расстались в попыхах, и, похоже, Штрекер был чем-то обеспокоен. Гашпороц предполагал, что инспектора учат сомнение, правильно ли он поступил, оставив младшего Гайдыка на пантовчаке. «Итак...» Впереди у адвоката было целое свободное утро. Он позвонил Штрекеру, но никто не ответил. Дежурный в управлении не знал, где инспектор. Просматривая документы, Гашпарац не переставал думать о ружице с Белой Розе. Он пытался воссоздать события того вечера, когда было совершено убийство. Он представлял себе Валента за столом, уставленным пивными бутылками, даже с картами в руке, воображал, как мчится на своей машине в сторону Любляны, Адальберт Гайдек, навстречу ему по обочине шоссе бегут светящиеся белые столбики и приборный щиток освещает снизу его лицо. Перед мысленным взором адвоката представал погруженный в мечты звонка. на кушетке в темной маленькой кухне возле светящейся шкалы радиоприемника, затем видел торопливо шагающую по косы белую розу, одна она или с кем-то. Он даже слышал шелест гравия, у нее под ногами угадывал клочок бумажки с номером его собственного телефона в сумочке. Вот она приближается к роковому месту, к ее шее тянутся руки, и тут все обрывалось. Он курил, бездумно глядя в документы, сегодня утратившие всякий смысл. После обеда домашние разошлись, и в большом доме он остался один — Опять, несмотря на привычную ситуацию, почувствовал себя гостем, чужим, никому не нужным, и решил прогуляться. Пешком он спустился в город, купил газеты, но даже не развернул их. Почти машинально сел в 14-й трамвай, идущий к Саве. Сошел возле вестника, потому что решил идти на градицы через Кнэжио, чтобы не видеть то место, где было обнаружено тело ружицы. Он не знал, к кому и зачем идет Просто хотел собраться с мыслями и верил, что там это будет сделать легче.